Глава тридцать Джудит отперла дубовую дверь, и еще несколько секунд ее подруги не могли произнести ни слова. «Вот черт!» — выдавила из себя Сьюзи. Бэкс полностью разделяла ее изумление. В комнате, где много лет копилась пыль, от стены до стены в несколько рядов Громоздились стопки газет, журналов, брошюр и листовок. Некоторые из бумажных башен давно обрушились, от них остались только газетные кучи, покрытые толстым слоем паутины. Бэкс открыла рот, видимо, осознав, что смотрит на собственный десятый круг ада. А потом громко чихнула. А потом еще раз. А затем... вытянула из кармана носовой платок и прижала к лицу. «Зачем?» — произнесла она и замолчала, не в силах закончить предложение. «Не люблю выбрасывать газеты. Придумайте оправдание получше», — протянула Сьюзи. «Здесь не только газеты и журналы. Периодические издания нужно бережно хранить, как и листовки». и брошюры с информацией обо всём на свете». «И сколько лет это всё?» — поинтересовалась Бэкс. «С 1970-го». «В тот год умерла ваша тётушка?» — предположила Сьюзи. «Нет, она умерла несколькими годами позже». Сьюзи округлила глаза. «Когда она умерла?» «Чуть позже». «В каком году?» 1976. Значит, к моменту её смерти всё это копилось уже 6 лет? Послушайте, раздражённо сказала Джудит. Нам нужно пройти в другую комнату. Бэкс была шокирована. А есть ещё комната? Ещё две. Идёмте. Джудит лавировала между бумажными башнями. Подруги шли за ней. Скоро женщины вошли в следующую комнату, где у каждой стены от пола до потолка высились стеллажи, забитые пожелтевшими от времени газетами и журналами. «С этого все началось», — сказала Джудит. «В 1970-м?» — уточнилась Юзи. Джудит покачала головой. Ее подруга не ошиблась, предположив, что в 1970-м «Произошло нечто важное». «Что конкретно мы ищем?» — спросила Бэкс. «Вероятно, снимок, который Эллиот снял со стены, мог его скомпрометировать. Так что предлагаю выяснить, с кем Эллиот занимался греблей в юности». Бэкс понравилась эта идея. «Думаете, здесь мы найдем ответ?» «Не беспокойтесь». Все не так сложно, как кажется. Эллиоту — 58. Следовательно, он начал обучение в гимназии Уильяма Борлейза в 1973. И в 1980, в возрасте 18 лет, стал выпускником. Ученики гимназии всегда принимали участие в регатах, что в июне и июле проходит в Марлоу и Хенли соответственно. Так что нам нужно проверить только те номера местных газет, которые вышли в июне и июле с 1973 по 1980. Это не займет много времени. «Вы полагаете, что убийство Стефана связано не с картиной ротка а с грибным спортом?» — спросила Бэкс. «На самом деле, я, кажется, поняла». какую роль в нашем деле играет картина учитывая что на стене в доме стефана висит подлинник вы поняли почему элиот снял багетную раму с оригинального полотна думаю да но на данный момент это имеет второстепенное значение я уверена выяснив с кем элиот занимался греблей мы узнаем почему погибли стефан Игбаль, Элис. Джудит сказала, что поиск информации не займет много времени. Но она ошиблась. Женщина никак не могла вспомнить, по какому принципу раскладывала газеты в 1970-м. Но тогда, в самом начале, какая-то система точно была. К сожалению, в последующие годы от нее пришлось отказаться. Сначала Джудит предположила, что каждое издание лежит в своей стопке, а самые ранние номера находятся в самом низу. Но, как выяснилось, все было не так просто. В одной стопке могло оказаться несколько разных изданий. Иногда женщины находили подшивки газет за разные годы, лежащие рядом. Как правило, газеты в нижней части стопки были старше тех, что лежали в верхней ее части. Но стеллажи были забиты сотнями стопок. Бэкс изо всех сил старалась подавить панику, когда взметнувшаяся пыль оседала на ее волосах, одежде и открытых частях тела. Она заставила себя пройти через это. И так уж вышло, что именно Бэкс предложила лучшую схему для работы с газетами. Она перебирала сухие края каждой стопки, пытаясь разглядеть даты в уголках пожелтевших страниц. Если она находила номер, который вышел до июня, то двигалась по стопке вверх. Если же ей попадался номер, выпущенный после июля, она двигалась по стопке вниз. Отыскав номера газет, датированные июнем или июлем, Бэкс осторожно вытягивала их из стопки и принималась внимательно просматривать. К счастью, слова Джудит подтвердились. Местные газеты детально освещали регаты в марло и Хенли. Целые развороты были заполнены фотографиями и отчетами. Более того... Хенли Эдвертайзер выделил под результаты гонок целую страницу. Однако в таблице перечислялись лишь названия лодок, а имена гребцов отсутствовали. Например, было ясно, что в гонке, где борлис 1-й и соревновался с Аббингтон 1-й и 8-й, пришел первым, но имена победителей нигде не указывались. После двух часов поисков Джудит в отчаянии всплеснула руками. «Прошу вас, не поднимайте пыль», — взмолилась Бэкс. всё бесполезно. Мы никогда не найдем то, что ищем». «Если это что-то здесь, непременно найдем», — сказала Бэкс. «Нужно продолжать искать». Джудит понимала, что Бэкс была права. У них все еще был шанс найти фотографию, на которой среди членов своей команды Стоял бы ухмыляющийся Элиот. «Вы тоже могли бы помочь, Сьюзи?» Слова Джудит вывели женщину из задумчивости. «Что?» — Сьюзи оторвалась от газеты. «Позволю себе заметить, вы не отыскали ни одной полезной статьи». Сьюзи выглядела растерянной, будто не знала, что сказать, и протянула Джудит газету. «Я так не думаю». Это был очень старый номер Бакс Фри Пресс. На открытой странице женщины увидели заголовок «Греческая трагедия жительницы Марло». Под ним была черно-белая фотография совсем еще молодой Джудит Поттс.